Глава 14. Аминат. Аминат недовольно цыкает языком. Ставит метку на скорую помощь, приказывает автопилоту следовать за ней, а потом звонит Алаликану. «Я узнала, каково бывает кошкам», — говорит она. «Босс? В смысле? Когда ты отнимаешь у них добычу? А вы собирались убить Алису Садклев? Заткнись! Видишь, кого я преследую?» «Специализированную скорую помощь. Скажи мне, куда она едет и зачем?» «Сейчас». Функция следования порой глючит. Даже в лучшем случае поездка выходит тряской, хотя программы в машинах синхронизированы. Сами машины все равно разные, и если одна быстро разворачивается, это не значит, что у второй получится сделать то же самое. К тому же кратковременные всплески фонового электромагнитного излучения – Часто разрывают связь, и иногда повторная синхронизация происходит с совершенно другой машиной. Что еще хуже, центральный ИИ, Роузвотерская система автопилотов, время от времени пытается разорвать связь сам, принимая преследование за ошибку программы. Руль поворачивается влево и вправо, повинуясь приказам автопилота. Кустарная цифровая карта на приборной доске показывает маршрут. Казенный процессор начинает скачивать информацию с ИД-чипов пассажиров скорой помощи. «Алаликан, потребуй, чтобы следом за нами отправили нескольких кибернаблюдателей», — приказывает Аминат. «Есть, мэм». Аминат не выпускает скорую из вида, готовая, если понадобится, в любой момент взять управление на себя. Конкретного плана у нее нет, но чтобы она не предприняла, итогом этого станет разговор с Алиссой Садклифф. Уличные торговцы разбегаются с пути скорой помощи, но немедленно пытаются занять оставленные места, и машина, обнаружив преграду, громко сигналит. «Босс», — говорит Алаликан, — «рассказывай. Они едут в больницу святого Иосифа. Вся команда — дипломированные специалисты по уходу за душевно больными. Ты хочешь сказать, что ее везут в психушку? У меня тут все документы есть, босс». «Месяц наблюдения. Я отправил вам координаты». «Поймала. Спасибо. Оставайся на связи». Аминат отключает синхронизацию и забивает в машину координаты. Автопилот везет ее по кратчайшему маршруту. Аминат просматривает документы. Муж Алисы Сатклиф Марк, попросил госпитализировать ее в связи с расстройством идентичности, что бы это ни значило. Аминат может прервать преследование, отчитаться перед Феми и ждать приказа, а может предъявить в больнице жетон и взять Алису под свою опеку. Но что, если та начнет буйствовать? Может, она уже не поддается контролю? Ее машина и скорая едут разными путями, но к воротам больницы прибывают одновременно. С жетоном О-45 попасть внутрь должно быть просто — однако врачи вечно считают себя особенными. Охранник сканирует чип Аминат и, кажется, хочет ее о чем-то спросить, но решает, что лучше будет этого не делать. Ворота открываются, и машина паркуется. Аминат передергивает затвор, проверяя, в порядке ли ее пистолет, убирает оружие в кобуру и выходит наружу. Три ястреба, явные киборги, зависают над ней клином а потом садятся на крышу здания. «Алаликан, следи за мной. Держи мой чип под контролем». «Вас понял». Аминат надевает полевые очки. Их внутренняя поверхность — экран, и на окружающую действительность накладывается план всего больничного комплекса. К ней подходит мужчина в костюме. У него удостоверение сотрудника больницы, охранника. «Мэм, моя фамилия Лоусон». «Я начальник охраны. Чем мы можем помочь О-45?» «Мне нужно поговорить с пациенткой, которую только что к вам привезли». Лоусон заботлив и услужлив. Он выделяет ей комнату для разговора и ждет снаружи. Аминат сама не знает, что будет делать, но ведет себя спокойно, чтобы казалось, что у нее есть план. Дверь открывается, и входит Алиса. Прищуренные глаза, стиснутые кулаки — Кожа бледная от напряжения. Тем не менее, она молчит. «Миссис Сатклев, меня зовут Аминат. Я работаю на правительство. Может, присядете?» Если не обращать внимание на ее ярость, Алиса совершенно непримечательна, хотя в больничной рубашке никто не будет выглядеть на все сто. Каштановые волосы, карие глаза, веснушки, предплечье забинтовано. А осанка такая, будто она в своей жизни спортзала видела только снаружи. Я лучше постою. Как пожелаете. Вы можете рассказать мне, почему вас сюда привезли? Я думала, вы уже прочитали мою историю болезни. Я прочитала. Мне интересна ваша точка зрения. Я в последнее время сама не своя. Память со мной шутки шутит. А в остальном у меня все прекрасно. Не жизнь, а сказка». Ваш муж утверждает, что вы считаете себя другим человеком. Нет, это не совсем верно. Я не Алиса. Но вы отзываетесь на это имя? Пока я не пойму, что происходит, сгодится и оно. И где же тогда Алиса? Я не знаю, но здесь ее нет. Она склоняет голову на бок. Вы не врач? Нет. Зачем вы здесь? чтобы забрать вас на допрос». «Допрос?» «Да. Анализ вашей крови показал кое-что». Очки Аминат вспыхивают красным светом. Сигнал тревоги. «Босс!» «Тише, аликан. Что случилось?» Аминат встает. «Приближается противник. Вы там не одни».